Нет, я не против, что дети ведут себя, как и положено детям, и тем не менее они кажутся мне невыносимыми. Ничего не возразишь против того, что отец на войне обнаружил в себе организационную жилку, и что дядя хочет, чтобы его оставили в покое, а я подхожу к рассмотрению возникающих сложностей дифференцированно, по принципу с одной стороны, с другой стороны. И тем не менее это приводит меня в отчаяние. А что бы я чувствовал, если бы среди этих детей был мой собственный ребенок? Анди был рад, что в этот вечер не встретил дядю. Он радовался, что на следующий день они поедут смотреть на новый восточный Берлин, получат новые впечатления. Когда рухнула берлинская стена, он работал в Берлине, хотел опять переехать туда, хотел, чтобы Сара разделила его восторг от города. Он был рад показать ей многие грани этого города. «Ты увидишь», — говорил он ей, — «Берлин — это почти как Нью-Йорк». Но когда он представил себе, как будет осматривать с ней строительные площадки на Потсдамерплац, на Фридрихштрассе, в районе Рейхстага и вообще на каждом шагу натыкаться на новостройки, он знал, что скажет Сара, а если не скажет, то подумает». Почему у вас все должно быть готово буквально завтра и выглядеть так, будто у города нет истории? Как будто время не оставило на его лице ни ран, ни шрамов. Почему Холокост должен быть погребен под памятником жертвам Холокоста? Он попытается объяснить, и то, что он скажет, будет разумным и правильным, но все же ей это будет неприятно. Если здесь четкий водораздел, мужчина ты или женщина, ребенок или взрослый, немец или американец, христианин или иудей. Есть ли смысл говорить об этом, хотя это и помогает понять другого, но не помогает быть терпимым к нему, потому что главное — это терпимость, а не понимание. А что касается терпения, что же? Терпят только себе подобных. Конечно, с различиями можно справиться, без них ведь вообще не обойтись но должны же быть какие-то рамки. Хорошо ли это будет, если мы в этом нашем различии начнем принципиально сомневаться даже внутренне? Едва он сформулировал для себя этот вопрос, сразу же испугался. Терпеть только себе подобных, разве это не расизм, шовинизм или религиозный фанатизм? Дети и взрослые, немцы и американцы, христиане и иудеи, почему они должны не переносить друг друга. Они терпят друг друга повсюду в мире, а во всяком случае повсюду там, где мир таков, каким должен быть. Но потом он спросил себя, а может, они терпят друг друга потому, что тот или иной представитель своего народа перестает быть тем, кто он есть изначально? Потому что дети становятся взрослыми, немцы выглядят и думают как американцы, а евреи как христиане. Что же расизм или религиозный фанатизм начинаются там, где стремятся сохранить себя? Что, если я не захочу ради Сары стать американцем и евреем? Следующий день оказался таким, каким он себе его и представлял заранее. Сара интересовалась всем, что он показывал, восхищалась строительством на Потсдамерплац, тем, как решительно меняют свой облик Фридрихштрассе и район вокруг Рейхстага. Но она все-таки спросила его о ранах и шрамах, почему город не хочет больше жить с ними, и о погребающем Холокост, памятники жертвам Холокоста. Она спросила, почему немцы не выносят хаоса и не в этой ли патологической тяге к чистоте и порядку времен национал-социализма нашла душа немецкой нации, Пусть и анормальный, но все же свой характерный способ самовыражения. Анде не нравились ее вопросы. Но через минуту еще больше, чем ее вопросы, ему не понравились собственные ответы. Ему надоело изрекать взвешенные дифференцированные суждения. Ведь, собственно, ему и самому не нравилось то, что он показывал Саре. Это имперская кичливость, спешка, с которой все достраивалось и застраивалось. Сара была права. Почему он сражается за принципы, в которые сам не верит? Почему то, что сказал дядя, он использовал как повод для построения сложных умозаключений, вместо того, чтобы просто сказать